Глава 58. Магда только успела закрыть тяжелую дверь из красного дерева, как услышала шаги, а затем стук. Она подумала, это мог быть Мерит, хотя знала, что еще слишком рано для его возвращения. Разве что он ничем не смог помочь Джеймсу. Она распахнула дверь. Латейн загородил дверной проем. Он улыбнулся в интимной манере, как и всякий раз при виде ее. Его развратный взгляд каждый раз заставлял Магду покрываться мурашками. Бегло оглядев комнату, тускло освещенную полудюжиной ламп, черные глаза мужчины сфокусировались на Магде. По его взгляду Магда прекрасно понимала, что думал он о разного рода непристойностях. Ей захотелось захлопнуть дверь прямо перед его носом. Но она передумала, ведь однажды она уже чуть не вывела его из себя. И повторять это было рискованно. Особенно сейчас, когда они были наедине, и Эллатейну не было нужды беспокоиться о свидетелях. Слово главного обвинителя будет принято за чистую монету, если она умрет. Довольно и того, что люди уже думали, будто она не так уж верна Срединным землям. Всему, что он скажет, охотно поверят. Латейн пригладил ладонью короткие жесткие черные волосы и опустил руку на бычью шею. Его плечи и руки были такими же мускулистыми, как и шея. Хотя у него была более официальная и достойная одежда, которую он часто носил при исполнении обязанностей например, во время судебных разбирательств. Этой ночью Латейн был облачен в коричневую робу без украшений, как напоминание о его высоком ранге обвинителя и волшебника. Пышные наряды слишком часто надевались в качестве претензии на статус, поскольку бедняки не могут позволить себе хорошо одеваться. Простая скромная одежда служила смиренным напоминанием о том, что даже люди самого высокого положения – простые смертные. Более того, это было тонким заявлением, что хотя такие люди и имеют высокий статус, им не нужны вычарные наряды, чтобы это доказать. Их ранг превосходил моду. Люди, непрестанно стремившиеся к высокому положению, будут выглядеть глупо в попытках подражать тем, кто носит простые одежды, потому что все поймут, что они притворщики поэтому они носили не слишком богатые наряды, чтобы подчеркнуть свое положение. «Добрый вечер, Магда». Магде его самододельная фамильярность не нравилась гораздо больше, чем сальная улыбочка. Она держалась официально. «Обвинитель Латейн?» Его самодовольная улыбка стала шире. «Первый волшебник, Латейн!» – поправил он. Магда слегка склонила голову в коротком кивке. «Поздравляю, вы вступаете в трудную роль с тяжелым бременем ужасной войны. Уверена, люди Срединных Земель пожелают вам справиться с подобной ответственностью в надежде, что вы сможете благополучно провести нас через эти трудные времена». магду интересовала, останется ли Латейн главным обвинителем. Это позволило бы ему сохранить личную армию. Но Магда не хотела спрашивать и продлевать тем самым разговор. «Да, на мои плечи легли мрачные обязанности и большая ответственность», сказал Латейн безразличным тоном. Его взгляд изучал комнату за ее спиной. Магде пришло в голову, что он хочет убедиться, что она одна. Латейн двинулся мимо Магды в комнату, но вдруг остановился. «О, прости, Магда». «Где мои манеры? Я пришел сюда, уже думая об этом месте, как о своих покоях. Прости меня. Могу я войти?» Магда отступила, открывая дверь пошире. Она заметила большой отряд его личной охраны в коридоре. «Конечно. Эта комната теперь ваша. Или, во всяком случае, будет, когда я перенесу свои вещи. Постараюсь не затягивать с этим дольше, чем необходимо». Она никак не могла заставить себя называть его первым волшебником. «На самом деле, я здесь, чтобы обсудить с вами один вопрос». Магда не доставила ему удовольствия, спрашивая, что он имеет в виду. Латейн вовсе не был застенчивым человеком. Ему нравится звук собственного голоса. Магда знала, что он заговорит тогда, когда посчитает нужным, не дожидаясь вопросов. Он прошел в комнату и принялся рассматривать мебель. Золотую бахрому драпировок, роскошные разноцветные ковры, богатую штукатурку стен и многослойную лепнину по краю потолка. Он провел пальцем по буфету из красного дерева, инкрустированного серебряными стеблями с листьями. Это был свадебный подарок Бараха, один из многих. Магде не нравилось, когда Барах дарил ей столь роскошную мебель. Она не хотела, чтобы люди говорили, будто он заполучил такую молодую и красивую женщину, только потому, что имел возможность осыпать ее щедрыми дарами и обеспечить домом, похожим на дворец. Так или иначе, барах дарил Магде подарки. Когда она боялась того, что подумают люди, он отшучивался и говорил, что его не заботят сплетни, ведь он знает правду. Барах настаивал, что эти покои должны быть уютными, если она собирается здесь жить. Магда никогда не жила в таком великолепии. Какой бы прекрасной ни была обстановка, она мало что значила для Магды. На самом деле она предпочитала небольшую комнату для хранения вещей, потому что именно там было рабочее место Бараха. Она часто сидела на старом ящике, как на троне, и смотрела за его работой. «Хорошо», – сказал Латейн, все еще осматриваясь. «Очень хорошо. Ты, очевидно, потратила немало средств и сил, приложив женскую руку к тому, что раньше было довольно неприветливым жилищем». «Это не моя заслуга. Этим занимался барх». Латейн мельком оглянулся на нее, словно не поверил. Он прошел мимо стены со сводчатыми книжными шкафами. Что ж, он создал вполне комфортный дом для тебя. Это не мой дом, а первого волшебника. Магда подошла к двери, намекая, что он достаточно рассмотрел место, которое вскоре будет принадлежать ему, и пора уходить. Она не собиралась показывать другие комнаты Латен увидит их только когда переедет. Я должна заняться упаковкой своих вещей. Чем раньше я покину покои, тем скорее вы сможете заселиться». Латейн развернулся и встал перед ней. Его внушительная фигура казалась еще более пугающей, когда он стоял так близко. Магда заставила себя не делать шаг назад и невзначай переместила руку ближе к ножу, спрятанному у поясницы под платьем. Небольшой разрез предоставлял доступ к оружию. Улыбка Латейна вернулась, когда взор остановился на Магде. «В этом нет необходимости». «Не понимаю, о чем вы». «Переезд. В нем нет необходимости. Видишь ли, я думаю, нам пора прийти к соглашению». Магда была озадачена его словами, но не хотела расспрашивать его. Ей просто хотелось, чтобы он ушел. «В каком-либо соглашении нет необходимости». Если вы оставите меня, я соберу вещи и уйду так быстро, как только смогу, чтобы не доставлять неудобств. Вы первый волшебник, так что эти покои должны быть вашими». «Нет, я имею в виду соглашение о том, чтобы тебе не нужно было уезжать». Он быстро обвел рукой комнату. «Это такой прекрасный дом, и это место действительно подходит тебе». Мне хочется, чтобы ты осталась. Осталась? Мне не нужно. В качестве моей жены.